глава двадцать четверт утро для куратора началось не с кофе фран сидел на холодном полу туалета и блевотным рыком пугал унитаз шла уже одна только желчь еще немного и он выплюнет желудок, но его все полоскало и полоскало проклятый доктор хотел выругаться фран, но не смог Его вывернуло снова. Доктор Фрэнк уже который день пичкал его кусочками халка. Причем без следа термической обработки. Нормальный человек не станет поглощать человеческую плоть. Но кто здесь нормальный? Точно не Франт. Тем более, когда его сжигала жажда золотых даров. Проклятый доктор! Вроде слегка полегчало. Куратор с трудом поднялся, на дрожащих ногах добрел до стола, тяжело опустился на кресло. «Что ж так хреново-то?» Он открыл нижний ящик, вытащил стаканы, плоскую фляжку. «Живчик! Живчик всегда помогает!» Налил, но выпить не успел. Динамик рации выпустил голос давильщика. Причем так громко, что кольнуло барабанные перепонки. «Куратор! К объекту приближается неизвестная группа!» «Майор! Вы пионер или начальник службы безопасности? Разбирайтесь сами!» Отрезал Франк и, сглотнув ком в горле, бросил коммуникатор на стол. «Чертов придурок!» К общей разбитости прибавилась парастезия в версии гипер. Случайное прикосновение к коже отзывалось неприятным жжением. Пятки пекло, кончики пальцев кололо иголками. «Да что ж со мной происходит-то?» Поморщился куратор и отхлебнул из стакана. А происходило и впрямь странное. Поле зрения стало шире, картинка воспринималась четче, в палитру красок добавились цвета, которых он раньше не замечал или не видел, что, впрочем, ничего не меняло. Малейшее движение, от чего бы то ни было, тут же передавалось в мозг, и это бесило до крайности. Франт прикрыл веки, так лучше, но тут же обострился слух – С гудением шмеля пролетела муха, села на дальнее окно и с хрустом начала потирать лапки. Он что, даже это слышит? Получается, да. За дверью раздались шаги. Да нет, не за дверью. Стук каблуков доносился чуть ли не с первого этажа. Точно, с первого. Вот нажали кнопку вызова лифта, вот разъехались двери, вот... Заработал подъемный механизм и заскрепели тросы. Куратор скривился и со стоном заткнул пальцами уши. Помогало плохо, но так хоть можно было терпеть. И тут же в нос ворвались запахи. Не те обычные, к которым привык. Он учуял запах сырого мяса, и этот запах с каждой секундой становился сильнее. там мгновенно прошла, от голода засосала под ложечкой. На смену слабости пришло возбуждение хищника. По телу пробежала дрожь, суставы заныли, кости словно начала выкручивать. Странно, но боль почему-то приятная, и Франк знал, что ему принесет еще большее удовольствие. «Исследователь доктор Фрэнк». «Подопытный иммунный по имени Франт. Лабораторный эксперимент 2031, индекс F, день 3, манипуляция 1-4, плоть измененной конечности подопытного Халка». Слова, произнесенные в коридоре, он услышал, словно их ему на ухо прокричали, но на этот раз не поморщился, улыбнулся. «Многообещающе!» Дверь открылась, вошёл учёный с подносом. «Доброе утро, куратор! Сразу после завтрака хочу пригласить вас на обследование. Сегодня я жду результатов. Думаю, ваш организм...» Фрэнк осёкся. «Почему вы на меня так смотрите?» С доктора слетел самодовольный вид. Он с испугом взглянул в лицо Франта и попятился. На него смотрели желтые глаза хищника с узкими вертикальными зрачками. «Завтрак — это дело хорошее», — Франт хрустнул шейными позвонками и потянулся. «Я, знаете ли, очень, очень проголодался. Вот только плоти измененной конечности мне, пожалуй, будет маловато». Доктор, все еще надеясь на благополучный исход, протянулся собеседнику блюда, но тот отшевырнул его в сторону. Тарелка со звоном разбилась, крышка затарахтела по полу. Куратор схватил Фрэнка за плечо, дернул на себя и впился зубами в горло. Брызнула кровь, несчастная жертва захрипела и забилась в судорогах, но Франт только крепче сжимал пальцы и зубы. За этим увлекательным занятием он не заметил, как дверь снова открылась. В апартаменты походкой от бедра гордо вскинув голову, вошла Джемма. «Ты как хочешь, Франт, а я в казарме жить отказываюсь. Я требую к себе». Что она хотела потребовать, так и осталось загадкой. Куратор метнулся к ней стремительной тенью. и свернул красавице шею. За стеной громыхнуло, от близкого взрыва повылетались стекла, Франт не обратил на это ни малейшего внимания. Он ел, даже жрал, жадно отрывал большие куски и глотал, не жуя, но голод не проходил, только усиливался. Организм требовал много строительного материала для нарастающих изменений. Механик работал методично, начав с левого края обекон, залудил первый снаряд прямо в ворота. Это он так проблему с возможным применением БТРов решил. Массивные створки вбило вовнутрь, вход обвалился кусками. Теперь, чтобы выехать, хозяевам придется хорошо поработать. Лучше бульдозером, потому что лопатами будет долго». «Забегали, сукины дети!» Злорадно воскликнул он и перенес огонь на крышу первого справа бокса. «Забегаешь тут!» Защитники машинально пальнув в ответ из автоматических пушек осознали – что это занятие бесперспективное и принялись спешным порядком покидать позиции. Успели считанные единицы. Подавив огневые точки врага, бронепоезд перегнали ближе и открыли беглый огонь сразу из всех орудий. Пока перезаряжался главный калибр, долбил вспомогательный, усиливая хаос и разрушение. Рейдеры на Каймане работали точечно, выбивая случайных стрелков, но тех уже почти не осталось. Зернохранилища потеряли строгую геометрическую четкость и посыпались, начиная с верхнего края. Стены покрылись трещинами и падали внутрь изломанными кусками бетона. Бункер, в котором держали Халка, старались не трогать, но снаряду в 240 миллиметров это не объяснить. Пришитая рука ощущалась как собственная, а боли Халк уже почти не чувствовал. Стараниями доктора Фрэнка его дар развивался стремительно и раны заживали быстрее, чем на собаке. Единственное, накапливалась злость и желание поквитаться с обидчиками. Халк пошевелился, и ему показалось, что путы не такие уж и крепкие. Он напряг монструозную руку, нечеловеческие мышцы вздулись и толстый ремень лопнул, как обветшавшая тряпка. «Эй, ты что делаешь?» – кинулся к нему охранник, но не успел. Халк одной рукой оказался на свободе, и этого хватило и ему, и охраннику. От мощного удара кулаком вертухай отлетел в сторону, стукнулся виском об угол стола и затих. Рейдер освободил второе запястье и уже начал растягивать остальные ремни, когда завыли сирены. Халк ускорился, засуетился, но быстро понял, что к тревоге не имеет никакого отношения. Наверху загрохотали взрывы и, скорее всего, местным сейчас не до него. Рейдер избавился от последних фиксаторов, встал и подошел к неподвижному телу. Под головой охранника растеклась лужа крови. Труп. Даже проверять не надо. Халк быстро обыскал его, снял прищепку с ключ-картой, покрутил в руках электрошокер и откинул его в сторону. «Все равно карманов нет, а куртка ему не в размер». Дохловатый попался охранник, да и брать с него, по сути, нечего. Халка, как особо ценный экспонат, охраняли без оружия, чтобы не пристрелили случайно. Все это, конечно, хорошо, но он пока еще внутри, и надо отсюда убираться, и чем скорее, тем лучше. Выхода в три, ворота направо, двери налево, лестница вверх. Но наверху усиливалась канонада, и в панике бегали люди. За воротами вольер с монстрами. Туда тоже не стоит соваться, так что оставался один вариант. Халк успел сделать всего лишь два шага на пути к спасению. Послышался характерный треск, громко хлопнуло и завоняло горелой изоляцией. Где-то коротнул провод, но это полбеды. Сдвижные створки ворот начали разъезжаться. Рейдер обернулся и застыл не в силах оторвать взгляд, ни от створок, а от того, что они открывали. Чем шире становился просвет, тем лучше был виден монстр. Здоровенный элитник, тот самый, что сидел с ним в соседней камере и то ли жалел Халка, то ли хотел сожрать. Рейдер медленно попятился в направлении выхода, стараясь не делать резких движений и одновременно шарил взглядом по сторонам. Нужно оружие. Но тут максимум электрошокер-охранника, больше ничего подходящего нет. Да и к тому надо возвращаться, а заставить себя пойти навстречу монстру. У Халка не хватало моральных сил. Хотелось надеяться, что он успеет свалить по-тихому, но зараженный не оставил ему шансов. Монстр текучими движениями крался за рейдером, неуловимо сокращая дистанцию. Сверху грохнуло особенно сильно. Истошно закричали люди, стены вздрогнули, посышался стон гнущегося металла, посыпалась бетонная пыль. Халк на секунду отвлёкся, и в этот миг тварь прыгнула. Рейдер зажался на рефлексах, прикрывая руками голову, и монстр подмял его под себя. Прошла целая секунда, а страшные лапы до сих пор не разорвали его на части. Вторая, а зубастые челюсти не откусили голову. Третья, а он всё ещё жив. Странные дела. Додумать мысль Халк не успел. Сверху грохнуло и снова посыпалось, но уже гораздо серьезнее. Залязгало железо металлоконструкций, глухо застучали тяжелые куски бетона. Рейдер почувствовал, как сотрясается от ударов тела элитного монстра. Вместе с тем пришло озарение. Тварь не думала атаковать, она хотела его защитить. Ее даже тварью как-то неудобно называть после этого. Наконец, все стихло. Монстр встряхнулся, скидывая с себя обломки. Выпрямился во весь свой немаленький рост и отошел в сторону. Халк едва не рванул с низкого старта, но сдержался. Выпрямился и посмотрел на элитника. Весь его рейдерский опыт кричал об опасности, и в то же время ему было покойно как никогда. Общество жуткой громадины дарило необъяснимое чувство уверенности. «Те, кто медленно соображает, в улье долго не живут, да и нет других объяснений. Поведение зараженного можно увязать лишь с «золотой жемчужиной», Халк такое уже видел в перевалке, когда Ракшас увёл за собой Орду. Заводить домашнего любимца у рейдера в ближайших планах не было, но тут уж ничего не поделаешь. Он сам завёлся, и это нужно принять как свершившийся факт». Монстр заурчал, и в его голосе послышалась вопросительная интонация. Даже не вопросительная, «просительная». «Так питомцы дают знать хозяину, что им что-то надо. Но что?» И элитник словно понял. Он подошел к воротам, оглянулся и скрылся в проеме. «Вот теперь ясно!» Халк последовал за ним в дальний бокс и увидел разбитые решетки под слоем обломков. Некоторые из них подозрительно зашевелились, и элитник бросился растаскивать завал – Вскоре он откопал клетки с двумя монстрами, и рейдер понял проблему. Если развитый зараженный сумел выбраться на волю, то этой парочке Руберу и Кусачу не хватило сил разорвать оковы. «А я тогда что могу сделать?» – развел руками Халк на очередной взгляд своего чудовища. Тот рыкнул и мотнул головой в сторону стены. Халк проследил за взглядом и увидел навесной ящик. «Это?» Элитник довольно заурчал. Шкаф оказался заперт, но для новой конечности Халка это проблем не составило. Он подцепил когтями край дверцы и отодрал ее вместе с петлями. Внутри оказались ключи. Они висели парами на подписанных ключках. Рейдер выбрал нужные и вернулся к первой клетке. «Он меня не сожрет», – с опаской поинтересовался Халк, не торопясь приближаться. Элитник утромно заурчал в ответ, Рубер вытянул лапы в стальных кандалах и демонстративно отвернулся. Все это напоминало шизофренический бред, но более очевидного ответа не требовалось. Халк отомкнул замок, снял оковы и перешел к следующему пленнику – Кусача освободили тем же Макаром. Теперь бежать. Они вернулись в лабораторию, вышли на полигон. Элитник сразу метнулся к клеткам и взревел, яростно ударив по изогнутым прутьям. Тела зараженных, видневшиеся под слоем строительного мусора, не подавали признаков жизни. То ли от обстрела погибли, то ли местные успели их ликвидировать. Халк напрягся, но гигантский монстр уже справился с гневом и возвратился на свое место. За следующей дверью выход, но когда Халк повернул налево, элитник придержал его и подтолкнул вперед. «Сюда?» – утвердительное урчание. «Но зачем?» На этот вопрос ответа ждать не стоило, но долг платежом красен, и Халк не стал возражать. «Сюда так сюда, а зачем? Там посмотрим». Рейдер распахнул дверь и едва увернулся от атаки зараженного. Какой-то спидер решил оправдать свое название и кинулся на человека. Халк влепил ему кулаком, тот отлетел, но следом уже лезли новые из зеленой шкалы. «Да что за подстава!» – выкрикнул Халк, не успевая отмахиваться. Устыши для него не проблема, но тут их столько что массой задавят, но оказалось, подставы не было. В дверь протиснулся элитник и запал у зеленых исяк, а самых непонятливых успокоили удары его чудовищных лап уже навсегда. Замысел его элитного спутника стал прорисовываться. Он хотел освободить зараженных из плена, не всех, только разумных, на глупую зелень ему наплевать. И тем не менее, монстр оказался человечнее иных людей. Халк открыл электронным ключом следующую дверь, и пока элитник ломал клетки, мазнул картой по контроллеру последнего запора и отошел от греха. Хрен его знает, кто там сидит. Не разберется какой-нибудь Рубер в ситуации, голову назад не приставишь. Так что пусть они сами, без него. Ответный огонь уже давно прекратился, но пушки бронепоезда продолжали стрелять, словно соревновались в желании сравнять элеватор с землей. «Центральная башня!» – вдруг крикнул механик, заметил движение. «Вижу!» Отозвался бекон и прилип к оптике прицела. «Эт что еще за невидаль?» На самом верху щербатой стены мелькнула тень и замерла на секунду, позволяя себя разглядеть. Длинное хищное тело в бляшках биологической брони, шипастый череп с мощными челюстями, вытянутая зубастая морда, перепачканная свежей кровью – тварь уродливая и жуткая до предела, но она оставляла впечатление породистости и какой то холености что ли такие бекону раньше не попадались и не хрен начинать буркнул он и активировал малую пушку Орудие закрохотало в автоматическом режиме, присоединилась второе, но скорострельности не хватило. Тварь двигалась так стремительно, что, казалось, пропадала в одном месте и тут же появлялась в другом. Она пробежала по ответственной стене, опережая разрывы снарядов, спрыгнула на землю и пропала в зарослях. Только ветки кустов несколько раз колыхнулись в направлении пекла. «Отставить огонь!» – рявкнул Бекон. Но им руководило нежелание сэкономить снаряды. На фоне разбитых ворот показался Халк и побежал к ним. Почему-то абсолютно голый. И левая рука разительно выделялась на фоне белой кожи. «Слава тебе, яйца! Живой!» С облегчением улыбнулся ангел, но тут же сосредоточился и закрутил колесо наводки. За спиной товарища появились зараженные и стали его нагонять. Стрелять из такой позиции не вариант, слишком опасно, зацепят. Но и делать что-то надо, иначе его просто сожрут. «Халк, в сторону!» – крикнул Рейдер, понимая, что тот его не услышит. Но Халк услышал, по крайней мере, так показалось. Только сделал все с точностью до наоборот. Вместо того, чтобы сигануть в сторону и освободить траекторию огня, он сместился в центр, прикрыв собой монстров и начал размахивать руками. «Что он творит? Сожрут ведь!» «Что там?» – на крики из пультовой прибежал монгол. «Халк убегает от зараженных высокого уровня». «Дай!» – капитан оттолкнул рейдера, приник к окулярам и тотчас же схватился за рацию. «Голый, разберись!» «Уже еду!» «Похоже, не убегает», – высказал предположение капитан. «Наоборот, возглавляет». Бекон хлопнул себя ладонью по лбу. «Ужон-то должен был первым догадаться». Вскоре версия капитана подтвердилась. В прицел было видно, как подъехал кайман, в люк высунулся голый и перекинулся с товарищем несколькими фразами, потом наклонился к плечу и в рации послышался его голос. «Нормально всё, не стреляйте! Халк завёл себе домашних животных!» «Всё, сворачиваемся!» Монгол перевел вагон в транспортный режим, дождался втягивания опоры взялся за рацию. «Антон, разворачивайся, как раз успеешь, пока ребята подъедут». «Хорошо». Бронепоезд лязнул с цепками и пришел в выдвижение, но вдруг резко встал, словно кто-то стоп-кран выдернул. «Что за черт?» – ругнулся капитан и снова отжал тангенту. «Антон, что там у тебя, заснул?» Но тот не ответил. Повторять вызов Монгол не стал, тут быстрее добежать, чем докричаться. Капитан заскочил в руку машиниста и понял, что ошибся. Атомит не заснул, он лежал рядом с панелью, вцепившись в рукоять тормоза, без сознания. «Механ, подойди! Бекон, тащи медичку!» – рявкнул Монгол в рацию и бросился к Антону. Но тот никак не приходил в чувство Даже НАТО не смогла помочь. Да и чем она поможет? Из подручных средств один нашатырь. Атомита перенесли в лазарет, там и оставили. Главное, чтобы до перевалка дотянул. А там эскулап разберется.